Глава седьмая. Максим. "Оснола?" спросил я у Наташи, когда она заглянула ко мне в комнату. Сестра кивнула, подошла к кровати и молча забралась ко мне под одеяло. Обняла, положив голову мне на грудь. Она часто так делала, когда чувствовала, что я был сильно напряжён или чем-то огорчён, а её присутствие всегда меня успокаивало. "Представляешь, даже переодеваться не стала". Максим. Когда ты собираешься сказать ей правду? спросила она. А, нужно. Я шумно выдохнул, чувствуя, что снова хочу курить. Похоже, она и в самом деле ничего не помнит, хмыкнул я. Ты уверен в этом? Скажу тебе честно, мне не очень приятно её общество, особенно после всего, что нам пришлось пережить из-за неё и её семьи. Вряд ли она притворяется. Наташа, Для начала я всё же разберусь, что там случилось у них с мужем. Вдруг мне этот конфликт только на руку. А ещё мне очень интересно, почему она меня не помнит. Но Наташа, конечно, была права. Причин помогает Наде у меня не было и нет. Наша с ней связь и все последующие события в моей жизни стали ужасным кошмаром, который продолжался на протяжении нескольких лет. А если она потом вспомнит, тем хуже для неё. И я не собираюсь ей вредить, а судя по тому, что знаю о новой Наде, у неё, кажется, появились зачатки совести. Наташ, я ведь прошу не так много. Потерпеть её присутствие с нами дней ли два. Я сам не ожидал такого поворота событий и действительно полагал, что она притворяется или делает вид, что не помнит меня. В любом случае, это ничего не меняет в моих планах. Как решутся дела, мы улетим в Москву. Ну, хорошо. Она протяжно вздохнула и прижалась ко мне ещё теснее. Все четыре с половиной года, пока сидел в тюрьме и не имел возможности даже увидеться с сестрой, я надеялся, что выйду на свободу и разрушу жизнь Ворошилова, как и он мою пять лет назад. А недавно выяснилось, что и рушить-то особо было нечего. Мерзавец уже полгода как лежал в могиле. Бизнес Хабарова трещал по швам. А Надя... Она без пяти минут нищая разведёнка. Жизнь сама наказала моих обидчиков. Там, где были замешаны большие деньги и серьёзные люди, с которыми связался Ворошилов, а впоследствии хабаров, всегда маячили неприятности. Спустя несколько минут Наташа ушла к себе в комнату, пожелав мне спокойной ночи, а я долго не мог уснуть. Хотелось подняться с кровати и пойти в комнату, где спала Надя. Не знаю зачем. Ведь чувств, как таковых, не осталось. Всё выжгло ненавистью за эти несколько лет, которые мы не виделись. Она не просто так боялась меня и смотрела с презрением весь вечер в ресторане. Когда-то я мечтал разрушить её жизнь, но за меня это сделал её муж. Хабаров и так почти всё развалил. Внутренний голос подсказывал мне не вмешиваться в её дела с мужем, довести начатое до конца, сдать Глеба следователю и забыть об этой семье, как о страшном сне. Но не знаю, зачем я пожалел Надю и привёз этой ночью к себе. Большие голубые глаза и потерянный взгляд, которым она смотрела на меня, когда пришла в себя в моей машине, сделали своё дело. На секунду, мне показалось, что передо мной всё та же светлая и чистая девочка, какую я увидел её впервые в доме у Ворошилова пять лет назад. Жаль только, что это была всего лишь иллюзия, потому что за ангельской внешностью скрывалась расчётливая личина стервы. В итоге я так и не смог заснуть. Вышел из комнаты и направился в соседнюю, где спала Надя. Она не сняла с себя одежду и не смыла косметику. Металась по кровати и что-то тихо шептала бледными губами. Невольно я потянулся рукой к её лицу и убрал спутавшийся локон с её щеки. Это не поддавалось никакому логическому объяснению, но меня тянуло к ней. Пять лет жизни были потрачены на то, чтобы забыть эту девочку — И внешне Надя совсем не изменилась, только за благочестивой маской пряталась лгуния, и об этом не стоило забывать. Она тихо стонала и звала во сне Дину. Я вспомнила, что так зовут её дочь. Её и этого мерзавца, которого я собирался вывезти на чистую воду и посадить за решётку. Жаль, что самый главный умер и не дождался нашей встречи, а я бы хотел посмотреть ему в глаза». Человеку, который уничтожил целую семью из-за своей жажды обладать чужими деньгами. Надя вдруг разлепила сонные глаза и, увидев меня, резко села в кровати, а на её лице отразился испуг. И даже если не помнила и меня, она ведь чувствовала всё правильно. Опасный я был для неё человек, и в жизни её появился не с благими намерениями. Когда увидел её в ресторане с мужем, а она бросила в меня презрительный взгляд, Ед два сдержался, чтобы не сжать её хрупкую шею с такой силой, чтобы она дух испустила. А сейчас вся злость испарилась, будто её и не было, почти испарилась. Вы, то есть ты, пожалуйста, не трогайте меня. Успокойся, хмыкнул я, заметив ужас, отразившийся на её бледном и уставшем лице. Это мне почему-то это забавляло. Своего рода бумеранг, не иначе. Моя ненависть стала меньше за время, которое я не видел Надю, а сама она ничего обо мне не помнила. Ей и без этих воспоминаний хватит стычки с Хабаровым, который превратит жизнь своей жены в ад. К тому же, не в моих правилах добивать слабых и женщин я не любил обижать, как и брать их силой. Сами всегда приходили ко мне. Надя в своё время тоже пошла по этому пути и переступила порог моего дома, подарив мне себя и свою девственность, точнее, продав за роскошную жизнь с Хабаровом, как это потом выяснилось. Она схватилась пальцами за голову, а её красивое лицо сморщилось от боли. Тебе снился кошмар? Ты громко стонала. Меня иногда мучают кошмары, а моё лекарство осталось дома. Извини, если разбудила. Без него и в самом деле бывает трудно заснуть. Скажи название, я попрошу водителя, чтобы он купил в аптеке. Рецепт выписывает мне врач. Название, Надя, с нажимом повторил я. Возможно, есть аналог, и он подойдёт тебе на первое время, но ну, или ты можешь вернуться домой и забрать его. Надя тут же назвала лекарство, я повторил про себя его название и слабо кивнул. Ты можешь принять душ. В ванной есть халат, полотенце и все необходимые принадлежности. Вы с Наташей похожи по комплекции, а она может подобрать тебе какие-нибудь вещи, если в твоей сумке нет ничего подходящего. Спасибо, она предлагала. Я пока не хочу. Я не буду тебя трогать. Расслабься. Во взгляде надежды появилось нечто вроде облегчения. Ты получила травму? Догадался я и кивнул на её голову, которую она сжимала ладонями. Авария. Это давно случилось. Я не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. «Так понимаю, из-за неё проблемы не только со сном, но и с памятью». «Что?» — она удивлённо на меня посмотрела. «Ты разговаривала во сне и кому-то без конца повторяла, что ничего не помнишь». Соврал я, внимательно наблюдая за её реакцией. Я решил, что ничего не буду ей рассказывать о том, что мы с ней на самом деле были давними знакомыми, а из-за неё её отца моя жизнь пошла под откос. «Да, это так». у меня есть небольшие проблемы с памятью, но я бы не хотела об этом говорить. Ладно, спи. Сам всё выясню, что там была за авария и какие последствия за собой повлекла. Может, и здесь не обошлось без её попаши или светового мужинька. Но Наде определённо не везло с мужчинами, если всё так, как она рассказывала, а Хабаровев и в самом деле выставил жену и мать своего ребёнка на улицу посреди ночи. Я вышел из комнаты и направился в свою спальню. Взял сигареты, открыл окно и не заметил, как выкурил полпачки. Смотрел на огни проспекта и думал обо всём, что случилось за этот день. А когда вернулся в кровать, то почувствовал что-то отдалённое, похожее на сон. Голова трещала от всей информации, а внутри что-то сильно тянуло и никак не отпускало. «И ведь я же не был такой гнилью, как отец Нади, и становиться подобным ему мерзавцем не собирался». Будет лучше помочь Наде с юристом и навсегда о ней забыть. Воевать с женщиной-разведёнкой и ребёнком я не смогу. А вот с Глебом мы пообщаемся поближе, раз Ворошилов всё оставил ему и переписал на него все активы. Не удивлюсь, если он был в курсе грязных делишек своего тестя и шантажировал его этим, а в итоге всё заполучил. — Максим! Максим! Наташа громко звала меня, и мне сначала показалось, что это всего лишь сон. — Да просыпайся же ты! Она стукнула меня кулаком в грудь. Я потёр сонные глаза и уставился в лицо сестры. Что случилось, Наташ? Объявили эвакуацию, усмехнулся я. Звонили с ресепшена. К тебе приехал Глеб Хабаров, он хочет с тобой поговорить. Что? я нахмурился. Откуда он узнал, что Надя у меня? Или он здесь не из-за неё? Где Надя? я резко сел в кровати. От одного её имени всё всколыхнулось внутри. Спит. После того, как Ваня привёз ей ночью лекарство, ей вроде стало лучше. Ладно. Я задумчиво потёр подбородок, чувствуя, что окончательно проснулся. Позвони вниз, скажи, я сейчас спущусь, и чтобы ноги его здесь не было. За Надей присмотри, пока я не вернусь. Наташа быстро кивнула и скрылась за дверью. В принципе, я догадывался, зачем Хабаров пришёл ко мне с визитом. Я загнал его в угол. У него не было другого выбора, как согласиться на мои условия, чтобы сохранить свой бизнес на плаву. Я натянул штаны с рубашкой, пригладил волосы рукой и направился вниз.